Заключение Господин первый президент де Бонфон, наконец-то он избавился от ненавистного прозвания Крюшо, не умел осуществить ни одной из своих блистательных надежд. Восемь дней спустя после своего выбора депутатом Сумюра он вдруг скоропостижно умер. Без сомнения, Бог, всегда справедливый и никогда напрасно не карающий, хотел наказать его за коварные и низкие расчеты его на золото Евгении. В свадебном контракте его же сочинения находилась статья, по которой каждый из супругов в случае смерти одного из них делался прямым, неоспоримым и неограниченным наследником другого, если, разумеется, неожиданным. не будет законных детей. Евгения, наученная несчастьем, верному взгляду и тонкому суждению, понимала совершенно своего мужа. Она ясно видела, что тот ждал её смерти, чтобы поскорее обладать одному страшным богатством Евгения, увеличенным двумя миллионами дяди его аббата, который наконец в свою очередь предстал перед Богом. Евгения жалела президент. Проведение отомстило её за низкое поведение президент слишком свято державшего своё слово данной бедной девушки, взявшей его в припадке отчаяния. Президенту не хотелось иметь наследника. Ему хотелось почестей и миллионов. Бог пролил золото и блага земные, перед бедным ангелом, которого он послал на землю, заслужить свою долю небесную. Евгения жила мыслью, молитвами, помогала бедным, утешала несчастных. Госпожа де Бонфон овдовела в тридцать семь лет от роду. Имение ее считалось в двадцать пять миллионов. Она еще была хороша, но хороша, как женщина около сорока лет. Черты лица её нежные, тихие. Вокруг неё лучезарный венец благородства, мученичества. Она уберегла свою душу от литворного дыхания света. Но вместе со всем этим в ней заметны сухость и привычки старой девы. Несмотря на свой миллион доходов, она живёт так же, как жила бедняжка Евгения Гранде. топить начинают у ней в те дни, как топили при отце её. Одета она так же, как и мать её. Её бы могли прозвать скупою, если бы не было известно всем, на что употреблялись её доходы. Она основала несколько школ, богадельню, публичную библиотеку. В церкви в Сомюре приходят в цветущее состояние. Все почитают, уважают Евгению, и это благородное сердце не награждено было ни любовью, ни дружбою, ни всем, чего жаждало, — просило оно. — Только ты одна меня любишь, — говорила на нете Евгения. Тайна рука этой женщины простерта для врачеваний ран жизненных, — она стремится к небу, напутствуемая хором благословений несчастных и слезами благодарности. Великая душа её уничтожает и покрывает недостатки её образования и прежние привычки. Вот повесть. Вот картина жизни бедного создания, женщины, которая не от мира сего, которая создана была быть нежнейшей супругой и не знала мужа, которая была бы образцом матерей и не насладилась счастьем быть матерью. В судьбе человеческой жизнь Евгения Гранде может считаться образцом страдальческого самоотвержения, кротко противоставшего людям и поглощённого их бурной нечистой массой. Она вышла Как из руки вдохновенного художника древней Греции выходит божественная статуя. Но во время переезда в чужую землю мрамор упадает в море и навеки скрывается от людских восторгав, похвал и удивления. Запись аудиокниги произведена в 2004 году. Читал Евгений Терновский.